беспокойную радость, безотчетное волнение, что и давеча. Но читать и в этот раз не мог, и скоро с книгою в руках заснул на широком и мягком диване, последним воспоминанием унося с собой в сон картину снежного и мертвого мира, еле тронутого карандашом, чувство покорной затерянности в безбрежности его снегов.